Глава ш е с т н а д ц а т а Но он и верил своим глазам. Какого хрена здесь делает этот мудак? Мужчина с невозмутимым спокойствием протянул ему руку. «Элиот Вандерпул, а вы?» «Тот, кто вас отсюда вышвырнет!» Алексей скинулась ему навстречу и положила ладони на грудь, останавливая. «Но... не надо!» Он опустил взгляд на ее лицо. Глаза красные, опухшие, с темными кругами. Хотелось бы думать, что за ее волнение полностью ответственен человек, сидящий в кабинете. Только Ноа не идиот. Он понимал, что и сам причастен, и вина прожигала дыру изнутри. э л и о т медленно встал. «Это... ты ее парень?» Алексис издала невнятный звук, отчего сердце болезненно заныло. «Не ваше дело!» — прорычал Ноа. «Держитесь от нее подальше!» Эллиот перевел взгляд на Алексис. «Он ошибается. Я здесь не ради почки, а потому, что я твой отец. Ладони Ноа сжались в кулаки. «Как вы смеете называть себя отцом, когда только вчера вышвырнули ее из своего дома?» «Я приехал за это извиниться». «Да сегодня прям день извинений». «Вам лучше уйти». и н о вздохнула Алексис, надавив ему на грудь. «Подождешь снаружи?» Он поймал ее взгляд. Под неприкрытой болью скрывалось отчуждение, которое ужасало больше, чем ее побег вчера вечером. Даже больше, чем мучительные часы ожидания ее звонка или ответа на сообщение. И, стоя теперь прямо перед ним, положив руки ему на грудь, Она казалась недостижимо далекой. Вчера ее прикосновения были обжигающими. Сегодня — ледяными. — Ничего, — проговорил Элиот. Возможно, он почувствовал напряжение между ними. Или же, как обычно, струсил. — Я уже ухожу. Я... Сказал, что хотел. Алексис повернулась к этой сволочи. «Постой!» Она вновь взглянула на Ноа. «Пожалуйста, подожди снаружи!» Ее рука указала на выход, как некое предупреждение и в то же время наказание. Ноа заставил себя выйти и закрыть за собой дверь. Сперва он замер, прислушиваясь, и тут же его затопило чувство вины. Алексис явно не хотела, чтобы он присутствовал при разговоре. Нужно хотя бы уважать ее желание. н ну, о а поплелся к барному стулу и сел. Тут за спиной послышался стук двери в зал и торопливые шаги. Он обернулся к подошедшей Джессике. «Что там происходит?» Прошептала она. «Хрен его знает!» Пробурчал Ноа. «Он реально ее отец?» «Похоже». «Из-за него она плакала?» Ноа подпрыгнул. «Она плакала?» «Свалила все на аллергию. Я попыталась ее разговорить». Но бесполезно. Дверь в кабинет распахнулась, Ноа тут же вскочил, а Джессика ахнула и убежала обратно в зал. Сперва вышла Алексис. Бросив на него быстрый взгляд, она обернулась к следующему за ней Элиоту. «Я свяжусь с тобой, как только все узнаю». «Что узнаешь?» – спросил Ноа. «Подходящий ли я донор?» — ответила она, смотря в пол. У Ноа в мозгу словно лопнул сосуд. «Ты серьезно? Собираешься отдать ему почку?» Алексиз прижала пальцы к вискам. «Хватит, Ноа!» Шум в ушах заглушил ответ Элиота. Сквозь красную пелену он наблюдал за тем, как тот попрощался с Алексис, кивнул Ноа и побрел к выходу. «Сейчас вернусь!» — бросил Ноа. Она сжала переносицу. «Не надо!» Однако он уже кинулся вслед за Элиотом. «Да как вам только хватает наглости!» Мужчина обернулся с пустым выражением лица, будто вполне ожидал такой реакции. и даже подготовил ответ. Хочешь поговорить наедине? Нет, хочу сказать лишь пару слов. Вижу, ты беспокоишься об Алексис. Возможно, тебе все равно. Но я рад, что у нее сейчас есть такая поддержка. Верно, мне плевать на ваше одобрение. понимаю И ты вряд ли поверишь. Но мне правда важно, чтобы с ней все было хорошо. Но она смешливо ф ы р к н у л Хоть меня и не было рядом всю ее жизнь, я считаю ее своей дочерью. Уверен, твой отец сказал бы это тебе. Ага, будь он жив. Элиот тяжело сглотнул. Жаль это слышать. С чего бы? Вы разбогатели на его смерти. Тот побледнел и медленно покачал головой. Боюсь, я тебя не понимаю. Вы работаете на правительство. Мой отец погиб в Ираке, когда его хаммер с бракованным оборудованием наехал на мину. Мне жаль, правда. Произошедшее с твоим отцом ужасно, как и происходящее с Алексис. Тогда докажите, что ваше сожаление искреннее. Держитесь от нее подальше. Дверь в кухню открылась. Но... Тихо произнесла Алексис за спиной. Тон голоса превратил его имя в предостережение. Я закончил. — сказал тот, отступая. э л и о т бросил на Алексис последний взгляд и развернулся. Колокольчик над входом меланхолично отметил его бегство. Затем раздался зловещий стук закрывшейся двери кухни. Но ну окинулся за Алексис. Она ждала его у стола. «Ты как?» — спросил он и потянулся к ней. Только вчера она с готовностью падала в его объятия. А сейчас наоборот отпрянула и сложила руки на груди наподобие щита. По спине пробежал холодок. «Лекса!» «Прости, что вчера не перезвонила!» Она провела дрожащими ладонями по утомленному лицу. У него возникло желание поцеловать каждую взволнованную черточку. Затем глубоко вдохнула и выпалила. «Мне нужно время, чтобы подобрать слова». Ее прямота, столь ей свойственная, в этот раз привела его в замешательство. «Тогда давай сперва я скажу. Я уже подобрал слова». Ее голова вяло качнулась из стороны в сторону. «Я сейчас не могу. Полно работы». «Работа подождет». «Нет». «Черт побери, Лекса! Хватит говорить со мной, как с очередным недовольным посетителем». Она тяжело сглотнула и, наконец, посмотрела ему в глаза. Но уже так долго ее не касался. Так непривычно долго. Стремительно преодолев разделяющее их расстояние, он взял ее лицо в ладони. «Поговори со мной». «Я во всем виновата. Прости меня». «Ты ни в чем не виновата». «Зря я тебя поцеловала». В голове зазвенел сигнал тревоги. Он уронил руки и отступил. Она избегала его взгляда. «Ты правильно сделал, что остановился. Это было ошибкой». «Нет, вовсе нет. Это был самый важный момент в его жизни». Но он не успел высказаться, поскольку она нанесла ему очередной удар. «Я была совершенно подавлена и воспользовалась тобой». «Ты воспользовалась мной?» Как попугай повторил нелепые слова Ноа. а л е к с е й коротко кивнула, прикусив губу. Он покачал головой. «Я остановился, потому что хотел обсудить происходящее». «И я этому рада, поскольку, очевидно, мы совершали ошибку». Ноа подавил отчаянный стон. «Прошу, перестань так говорить!» «Но ты явно жалеешь о произошедшем и...» «Я не жалею!» «Мне нужно время!» Он часто заморгал. Разум понимал сказанное, однако сердце отказывалось признавать. «Что? В каком смысле?» «Я не могу нормально думать, и в таком состоянии сложно принять правильное решение. Очевидно, на этом слове Ноа ощетинился. И мне кажется, лучше нам просто...» «Нет. О чем бы ты там сейчас не думала? Ты не права, не лучше». «Мне нужно время, чтобы прийти в себя...» и разобраться с некоторыми проблемами. Господи! Но оказалось, будто она медленно отдаляется от него на корабле, тогда как он стоит на причале. Голос его не слушался, и он прочистил горло. Сколько? Сколько времени? Примерно до выходных. Мы можем поговорить после девичника. «До выходных», — повторил он пустым, безжизненным голосом, таким же, как он сам. Уже год они ни дня не проводили без того, чтобы не увидеться или хотя бы не созвониться. У него задрожали колени, и пришлось опереться на столешницу за спиной. «Алексис, прошу, объясни!» По ее нежной щеке прокатилась слезинка. Сердце болезненно заныло. «Мне просто нужно время». Она стиснула руки вокруг талии и, взглянув на него последний раз, ушла в зал. Но оставалось только беспомощно глядеть ей вслед. Из подсобки выбрался пирожок и зашипел. «Ага». И ты иди к ч е р т у п р о б у ч а л Ноа. Проведя ладонями по лицу, он направился к заднему выходу. Однако резко замер и вернулся. Вновь остановился и повернул назад. Затем метнулся туда и обратно е щ е пару раз, сражаясь с желанием найти Алексис и продолжить разговор. В конце концов, Отчаянно з а с т а н а в и раздосадованно взмахнув руками, он вылетел на аллею и забрался в машину. Просидев там минут пять, завел мотор и отъехал. Руки чесались что-нибудь ударить. Хотя нет, кого-нибудь. И он даже знал, кого именно.